Интерлюдия пятая. Пыльная буря сегодня разыгралась не на шутку. Озверевший ветер гнал с юга бесконечные массы песка и мелкого камня. Страшно было подумать, что случится с цитаделью, если откажут генераторы силовых полей, что надежно укрывают ее среди бескрайних барханов. 401-й, коего за глаза называли «пятисотом», Развалившись в кресле и попивая вытяжку из выворки когтей гладиэльских степных эльфов, рассеянно просматривал утренние отчеты. Мысли его блуждали далеко от работы. «Вчера он получил письмо из гнезда. Оно было полно высказанных и невысказанных упреков. Сиэль, его третья жена, как всегда правдами и неправдами пыталась выманить дополнительные ассигнования». Убористые строчки, написанные каллиграфическим почерком и полные ядовитых колкостей, до сих пор стояли перед глазами, как и головка третьей жены, порхающая у него на чреслах. Воспоминания о последнем приезде в гнездо были еще сильны. Но стоило ли это стольких денег? Мелодичная трель звонка отвлекла 401-го от сумеречных дум. Вздохнув, он пошевелил пальцем, и перед ним расцвела голограмма. А с нее возрилось тревожное лицо восьмого Сигнанта. Престарелый каур был взволнован, и от того с 401 в миг слетело расслабленная нега. Ты уже слышал? Спросил он без приветствия. Хм? Горбодан завалил Дребадана». 401 поперхнувшись напитком, зашёлся в кашле. Сигнант участливо посмотрел на него, не в силах помочь другу. «Этот лопух... Почему этого нет во вчерашних отчетах? «Вероятно, еще не разослали новые сводки», — пожал плечами восьмой сигнант. «Но как?» «Это нужно спросить у тебя. Трансляция отсутствовала. Говорят, сам был в такой ярости, что посадил на кол посла Сантьягу». Отсутствовала? Его собеседник кивнул. а у 401-го перехватило дыхание от неожиданного провала. На посла при дворе великого Дутура ему, разумеется, было плевать, но не плевать было на свою шкуру, судьба которой вдруг повисла на тоненькой ниточке. «Что, директорат?» «Пока еще мало кто в курсе. У тебя есть время?» «Спасибо». Искренне поблагодарил 401 и восьмой сигнант отключился. Некоторое время он сидел напряженно, щелкая пальцами. Время — это то, что способно его спасти или погубить. Проект длился уже сотни лет и, наконец, как никогда был близок к своему... Нет, не к концу, а к переходу на новый уровень, к трансформации. Обделывать свои дела под носом у самого Дутура. Да что там Дутура, на виду у всей грозди. Это ли не вершина хитроумного искусства кауров? Вся огромная империя владыки следила за тем, как разворачивается соперничество между претендентами на престол. И что же произошло сейчас? Первая схватка между двумя сыновьями Дутуре прошла мимо зрителей. По какой-то причине трансляции из этого сектора не было. Это был страшный удар по всей задумке. Владыка спросит с директората, а директорат спросит с него. С 401-го. Каор глубоко вздохнул и потер глаза. «Сейчас главное не паниковать». Паника сгубила больше живых существ во Вселенной, чем сталь врагов. Первым делом надо понять, что произошло и на кого можно и нужно свалить вину. А уже потом, исходя из этого, предпринимать дальнейшие шаги. Кто там заведует этим сектором? Приняв решение, он щелкнул пальцами... и проговорил появившейся на голограмме миловидной синеликой девушке, что была нынче его секретарем. «Координаторы четвёртого сектора ко мне быстро!» — приказал он почти обычным голосом. Но секретарь, конечно же, поняла, в какой он находится ярости, испуганно кивнула и отключилась. Уже спустя 10 минут в кабинет 401-го вошёл длинный каур. Как ни странно, его большие черные глаза были спокойны, До сего дня 401-й даже не знал, как его зовут. В цитадели работало больше тысячи сотрудников, и ее директор не утруждал себя запоминанием их всех. Сулкан, координатор четвёртого сектора, господин», — поклонился вошедший. 401-й зло взглянул на него, но быстро прогнал гнев из глаз, из позы, из комнаты. Было ниже достоинства потомственного Светлого демонстрировать свой гнев подчиненным. «Я слушаю», — сказал он, действительно приготовившись внимать оправданиям координатора. Они, впрочем, его не слишком интересовали. Голова координатора уже была предназначена на заклание. Для разнообразия козел отпущения в этом случае был действительно виноват. Но Саукан почему-то не волновался. Уверенным движением он достал из-за пояса небольшую коробочку цвета молодой морской волны, раскрыл, положил на стол и пододвинул к нему. 401 первый приподнял бровь. Это становилось интересно. Он что хочет его ку... При взгляде на содержимое коробочки у него засосало под ложечкой. В ней, стиснутые силовым полем, парило несколько черных жемчужин. Одна, две, три, четыре, пять. 401 первый вновь посмотрел на Суукана. и в его взгляде были тысячи вопросов. Но тот лишь молча вынул еще одну коробочку и положил на стол рядом с первой, отметая тем самым их все. 401 глубоко вздохнул и легонько кивнул, принимая подношение. «Можете быть свободны, координатор!» Тот поклонился и вышел из кабинета. А 401, схватив вторую коробочку, лихорадочно отщелкнул крышку, и принялся любоваться на плавно покачивающиеся камни. Чёрный жемчуг, вопреки расхожему мнению, практически никогда не бывал чёрного цвета. Когда это универсальное вместилище энергии было пусто, то имело цвет свежевыпавшего снега, когда наполнено цвет серого с прожилками мрамора. И лишь когда оно забито под завязку, душами, энергией, магическими опционами, свёрнутым эфиром, или даже облигациями энергетического банка, только тогда оно могло иметь непроницаемый черный цвет вековечной тьмы. Откуда у этого заштатного координатора такие деньги? Всего богатства клана 401-го едва хватило бы на две-три черной жемчужины. Конечно, это не его. Кто-то очень не желает, чтобы многочисленные зрители видели происходящее в четвертом секторе. Теперь у 401-го были большие сомнения, что предыдущие данные имели сколько-нибудь значимое отношение к реальности. За такие деньги можно нанять любых виртуализаторов, что создадут любую реальность. Что же там вчера произошло во время схватки высших демонов, что они не смогли прикрыться красивой картинкой? И ведь все это творится прямо у него под носом. Да, он закроет глаза». но перед этим выяснит, что к чему. Что же касается ярости Дутура и неудовольствия директората, то 401 выкрутится, не впервой. Вернее, его отмажут. Да, придется поделиться, но теперь деньги не имели значения. Тренькнул звонок мессенджера. Пришел новый отчет. Данные об эфирном фоне. 401 принялся рассеянно просматривать его, продолжая размышлять о случившемся. И вдруг не поверил своим глазам. Перечитал скупые цифры балансов магической энергии и взволнованно дыша откинулся на спинку кресла. Быть может, кто-то и пропустил бы эти незначительные флуктуации. Но не он. Когда-то он собаку съел на изучение этого источника. Даже незначительные доли процентов Магобалансе рано означали, что здесь появился новый игрок. Когда-то очень могущественный, но не низвергнутый в ту бездну, что его породила. Игрок уже много столетий, как считавшийся мертвым. Да, конечно, это может быть ошибка, но...» 401 посмотрел на стоящие перед ним коробочки другим взглядом. У него было нехорошее предчувствие. Впрочем, за такие деньги он может просто послать директорат ко всем чертям, В регионе Сар много мест, где, имея такое богатство, он может жить, купаясь в роскоши. До скончания времен. Интерлюдия шестая Древний замок спал. Припорошенные легким снежком полуобвалившиеся бастионы давно служили приютом лишь стаям ворон. Седые вершины окружающих его гор хмуро взирали на так и не вписавшегося в их компанию молодого выскочку, несмотря на то, что ему было уже несколько сотен лет. Когда-то Шентан был столицей небольшого княжества, затем за штатным форпостом, контролирующим окрестных варваров, затем обломком обширной давно рассыпавшейся державы, а последними его хозяевами было большое семейство магов. Но нынче... Полуразрушенный, едва прикрытый зияющими провалами крышами. Шантан спал. И в миг все изменилось. Дикий крик нарушил велиричивый покой, сорвав с мест десятки ворон. Хлопанье крыльев вскоре стихло, но еще долго по полуразрушенному замку гуляло эхо мерзких кар. Богдан не знал или не помнил, почему тропы вывели его именно сюда. Лишь богам известно, как он вообще смог отыскать дорогу в слоях искаженной реальности. Сыновья Дутура славно отделали главу Селирийского университета. Тропа выбросила его на смотровую площадку Северного Бастиона. Когда он был здесь в последний раз, она еще не была разрушена. На зубцах были вывешены белые флаги с красной окантовкой. Ашентан был полон жизни». Чуть выше, в окне донжона, виднелась темная фигура отца, что хмурясь наблюдал за робкими попытками плетения первых внешних чар под присмотром нанятого в саритое старого волшебника остро Груха. Боль унесла воспоминания, развеяв их как дым. Бордом попытался встать со свежевыпавшего снега, но смог лишь приподняться на колени. Взор застилала кровавая муть, а концентрация опасно снизилась. Еще немного, и чары, которые поддерживают в нем жизнь, рассыплются в прах, и тогда раны, что давно уже отправили бы обычного человека в могилу, прикончат его. Он вновь попытался наполнить почти пустой внутренний сосуд, разлитой магией, но конвертировать в таком состоянии внешнюю энергию во внутреннюю было выше его сил. Маг вновь упал. Он понял, что умирает. Это было так обидно. умереть на пороге нового уровня бытия. Слепо шарящая рука нащупала секиру, что он взял у убитого демона. Несмотря на то, что она лежала в снегу, рукоять на ощупь была тепла. Ключевой артефакт, дающий счастливый билет — вход в систему отбора. Недавно он уже держал похожий в руках, но его владелец был жив, и умертвить его не было никакой возможности. Чёртова система возрождала его вновь и вновь. Отбор предусматривал лишь один способ убиения претендента на трон Грозди — отличного оружия другого претендента. Хитрый план почти удался, сведя в уготованной им ловушке двух сынов Дутура. Но по какой-то причине все пошло наперекосяк. Неожиданная, невиданная до ныне магия разрушила тщательно приготовленный капкан. И теперь... он умирал на снегу. Концентрация упала до совершенно незначительных величин. Боль свободно водокостелица затопила едва трепыхающиеся на границе мрака сознания. Бордном попытался крепче сжать артефакт, что так и не успел изучить и поставить себе на службу, когда он умер. Так и не успев увидеть, как предгаснущим взглядом повисли рубленые буквы Вы присоединены к системе отбор в статусе координатора. Желаете создать свою структуру. Март-июль 2019 года. Обложка была подготовлена художником Максимом Андреевичем Балучевским с передачей всех авторских прав.